Технические неисправности. Опыт. Сотня советов не заменит пары опытных рук. Вьетнамская народная пословица. С тех пор, как я впервые переступил порог ночного клуба в качестве диджея, прошло немало времени. За эти годы я повидал, испытал и прошел много чего. И вот однажды, когда я работал штатным диджеем Гомельского дискобара «Центр» и уже несколько лет являлся руководителем курсов диджеинга, со мной произошел следующий случай. Вернее, не со мной, а с моим учеником. Но обо всем по порядку. Сразу, как запустились мои курсы диджеинга, я стал регулярно брать с собой в те клубы, где работал, Своих выпускников не было исключением и та ночь. Пока над микшерным пультом на сцене колдовал мой ученик, я коротал время в беседах с охранниками в фойе, этажом ниже. Музыка станцпола до моих ушей доходила только в виде гулкого и гудящего баса. проигрышах низкий спектр частот пропадал, и мы наслаждались относительной тишиной. Для адекватного профессионального диджея в обычной жизни тишина на вес золота. И вот, во время подозрительно затянувшейся паузы, Фае появляется администратор и, заметно нервничая, выдает «Роман, там звук пропал!» не задавая лишних вопросов под шутки и смешки типа «О, кому-то ща влетит. Я стримглав бросился наверх, на ходу соображая, что же там такого могло произойти. Когда я вбежал на танцпол, на нем стоял шум и гам недовольных посетителей, которые настойчиво требовали продолжения банкета. Выпускник стоял за вертушками в лучах световых приборов, которые без музыки перестали мигать и вращаться. Он с легкой тревогой смотрел на творившееся безобразие и безмолвствовал. Я взлетел на сцену. У тебя все было в порядке с уровнем сигнала? Первым делом спросил я. Да, перегрузки по индикаторам. Не было. Коротко ответил он. Я быстро осмотрел аппаратуру, усилители и микшерный пульт с CD-деками. Индикатор питания не светился ни на одном из приборов. «Выключай все оборудование!» скомандовал я и спустился вниз к электрическому щитку. В моей голове сразу же мелькнула мысль о том, что причина могла быть в неисправных или расшатанных розетках. После я забрался под саму сцену, чтобы проверить блоки удлинителей и надежность контакта вставленных в них вилок. И, о чудо, я с радостью наткнулся на штепсель, висящий над розеткой. При звуковой вибрации из-за неплотного прижатия клеммами он просто был вытолкнут наружу. Я вставил вилку в более надежную розетку и приподнял удлинитель над полом, подвесив его на одну из балок под сценой, чтобы исключить повторное отключение. Когда я выбрался наружу, индикаторы питания всего оборудования уже светились. Включай деки и микшер, настраивай уровень сигнала и запускай трек. После того, как он все это сделал, я начал включать усилитель. Еще через минуту колонки выплеснули на танцпол порцию ухающего бита. Послышались одобрительные возгласы, перемешку с редкими хлопками. Я приложил руку к воображаемому козырьку, салютуя своему ученику, и уже неторопливо отправился вниз, чтобы продолжить прерванную беседу. Таким образом, на восстановление пропавшего звука у меня ушло не более 5 минут. Не хочу сказать, что я суперспециалист и гений устранения технических неполадок. Даже больше я склонен предположить, что мне в той ситуации просто повезло, и я всего лишь угадал причину неисправности. В этом примере важен отнюдь не сам факт восстановления работоспособности оборудования, а то, что после этого происшествия я вернулся к прерванной беседе и продолжал, как ни в чем не бывало, шутить и смеяться. И мне не было никакого дела до того, что произошло несколько минут назад. А вот выпускнику я бы не позавидовал, только спустя несколько месяцев он признал, Мне, что после этого случая у него еще неделю от страха тряслись руки. И тогда я подумал, а ведь верно, эта ситуация, если разобраться и ее проанализировать, далеко не шуточная. Ты стоишь, работаешь, работаешь, и вдруг неизвестно, из-за чего полностью вырубается звук. Стоимость усилителей и колонок – несколько тысяч долларов. А может, оно все только что перегорело? И далее в голову приходят мысли о том, как теперь их отремонтировать или еще хуже – возместить сумму ущерба. Так что опыт – самый лучший багаж в жизни. Приобретается он тяжело, зато с ним легко.